Глава десятая. Они сидели в тесной душной кухне, заставленные и увешанной декоративными вещицами и вычурными полотенцами с рюшами. Окно выходило в сад за домом, где гномов было еще больше, чем в полисаде. Их розовые лица, как у маньяков, вызывали у Эрики дрожь. «Наверное, они здесь такие большие, потому...» — предположила она, чтобы мать Пенни не перепутала, кто есть кто. Последний раз я говорила с ним с грегори три дня назад сообщила пенни она стояла прислонившись к мойке с выражением неверия на лице закурив сигарету взяла с подоконника наполненную окурками пепельницу о чем вы говорили спросила эрика да так он собирался во францию на какую то конференцию британской медицинской ассоциации подсказала амос он один из самых авторитетных членов этой организации Он никак не дал знать о том, что благополучно добрался до места. «Вас это не удивило?» — спросила Эрика. «Мы разводились. Созванивались только по необходимости. Я позвонила ему, чтобы уточнить, не отменилась ли поездка и остается ли Питер у меня. Мы условились. У нас была договоренность, что по субботам он остается у отца». «Что еще он сказал?» «Ничего особенного. Как вы думаете?» «Кто мог убить вашего мужа? Вы подозреваете кого-нибудь?» Глядя в окно, Пенни стряхнула пепел в мойку. «Нет. Есть люди, с которыми он был в плохих отношениях, но с кем не бывает. Не знаю никого, кто мог ненавидеть его настолько, чтобы проникнуть в дом и задушить». Она заплакала. Мот взяла со стола коробку с салфетками и одну протянула ей. «Спасибо», — поблагодарила Пенни. — Дом оборудован системой охранной сигнализации. — Когда ее установили? — спросила Эрика. — Пару лет назад, после того, как сделали пристройку. — А вы всегда ею пользовались? — Да. Грегори всегда ставил дом на сигнализацию, когда мы куда-то уходили. Раньше и на ночь тоже ее включал. Но когда Питер научился ходить, несколько раз бывало, что он спускался вниз попить, и сигнализация срабатывала, поэтому мы перестали. Но на окна и двери он поставил дополнительные замки. Помните название фирмы, которая ставила сигнализацию? Нет, этим Грег занимался. Как тот, кто это сделал, проник в дом. Как раз это мы и пытаемся выяснить, — ответила Эрика. Можно узнать, почему вы с Грегори расстались. Я стала вызывать у него отторжение. Ему все во мне не нравилось, как я одеваюсь. Разговаривая, общаясь с людьми, он обвинил меня в том, что я слишком много кокетничаю с мужчинами в магазинах. Презирал моих друзей, считая, что они не заслуживают уважения. Пытался разлучить меня с мамой, зато его мама всегда желанна, всегда на первом месте. И еще он не ладил с моим братом, Гэри. Он проявлял агрессию. Гэри не был агрессивен, — ответила Пенни, — пожалуй, слишком быстро. Я имела в виду Грегори. Поправилась Эрика. Мосс питерсоном переглянулись, что не открылось от взгляда Пенни. «Простите, я сама не своя. Нет, Грегори не был агрессивен. Он бывал страшен в гневе, это да, но меня никогда не бил. Я не дура. У нас не всегда были плохие отношения. Когда мы познакомились, он считал, что я для него — глоток свежего воздуха, волнующая, немного болтливая, смешная». Эрика посмотрела на Пенни и поняла, чем та привлекает мужчин. Она была миловидной и простой. «А такие девушки мужчинам нужны только для веселого времяпрепровождения», продолжала Пенни. «Когда мы поженились, он думал, что я изменюсь. Я его жена, его представитель», — говорил он. «Я представляю его в обществе, но я не собиралась становиться такой женой. Думаю, он понял это уже потом». «А что, мать Грегори?» О, «Это долгая история. Их отношения — это нечто». Царь Иди по сравнению, просто мыльная опера. Она сразу меня возненавидела. Это ведь она его обнаружила, да?» Эрика кивнула. Панни нахмурилась. «А мне даже не позвонила. Я узнала, когда к нам пришел полицейский. Это много о ней говорит, да?» «Ей было не до вас», — возразила Мосс. Она находилась в состоянии шока, ее забрали в больницу. Она говорила, что между Грегори и вашим братом Гэри произошла ссора сказал Питерсон. При упоминании Гэри Пенни на мгновение замерла. Просто повздорили. «Обычный семейный скандал», — быстро произнесла она. «Она сказала, что они подрались?» «Да, мальчишки, они и есть мальчишки», — вздохнула Пенни. «Но они не мальчишки, а взрослые люди. Ваш брат и раньше имел проблемы с полицией», — добавил Питерсон. У Пенни забегали глазки. Она быстро переводила взгляд с одного офицера на другого, потом затушила сигарету в пепельнице, полной старых окорков. Мой брат находится на пробации из-за нападения на одного типа в Нью-Кроссе. Пробация — вид уголовного наказания в Великобритании и США, которое заключается в наложении определенных ограничений на осуществление осужденным своих прав и свобод и назначении специального надзора за его поведением, Пробация служит альтернативой лишению свободы и, как правило, назначается за совершение незначительных по степени тяжести преступлений. В России функцию пробации выполняет условное суждение. Стала объяснять она, закурив снова и выпуская в потолок сигаретный дым, а затем опять затушила недокуренную сигарету. Он работает вышибалой в одном клубе. Тот тип перебрал наркотиков, вообще ничего не соображал. Так что это была сама оборона, но Гэри немного переусердствовал. В это дело вы его не втягиваете. Мой брат не святой, я знаю, но к этому он вообще не имеет отношения. Вы слышите? Поэтому вы так занервничали, когда мы стояли у двери, думали, что? Гэри спросила Эрика. Послушайте, что вам здесь нужно? Пенни прищурилась, крестив на груди руки. Ко мне уже приходил полицейский, обо всем расспрашивал. Лучше бы ловили того типа. «Мы не говорили, что это был тип», — заметила Мосс. «Не умничайте. Сами знаете, что большинство убийц — мужчины», — заявила Пенни. Эрика многозначительно посмотрела на Мосс. Она видела, что Пенни от них закрывается. «Хорошо, хорошо, миссис Монро. Простите. Вашего брата ни в чем не обвиняют. Мы вынуждены задать эти вопросы, чтобы составить полную картину. Это поможет нам поймать убийцу». Пенни снова закурил. «Хотите?» предложила она. Мосс и Петерсон покачали головами, но Эрика взяла из пачки одну сигарету. Пенни дала ей прикурить. Грегори хотел определить Петра в школу-интернат, объяснила Пенни. Отправить из дома маленького мальчика. Я топнула ногой, сказала нет. Выходные накануне того дня, когда он должен был пойти в местную начальную школу, я узнала, что Грегори отказался от нее и записал его в закрытую школу. Когда это было? На Пасху. Я позвонила Грегори, а он заявил, что Питер пойдет туда с понедельника, и я не помешаю ему дать сыну достойное образование. Это было все равно, что похищение, и Гэри решил его забрать. Пришел, ворвался в дом, но он не... Но он не лез в драку, ясно? Там была Эстель. Она запустила в Гэри стеклянной пепельницей. И началось. Но об этом она умолчала, не так ли? Значит, вы утверждаете что вы со Стелль не были в дружеских отношениях. Пенни с горечью рассмеялась. Она — жуткая стерва. Чего только не выдумает, лишь бы найти оправдание поведению сына. Она возненавидела меня с первой же минуты, как только мы начали встречаться. Все испортила. Вечеринку по поводу нашей помолвки, свадьбу. Отец Грегори умер, когда он был еще маленький. Грегори у нее единственный ребенок и потому они очень зависели друг от друга, он и его мама. Как это называется? Взаимозависимость? Когда мы только поженились, я надеялась, что сумею завоевать его или хотя бы стать для него самым близким человеком. Но она все сделала для того, чтобы я оставалась на вторых ролях. Жалкая я дура, да? Вот слышу себя и понимаю, что говорю, как жалкая дура. Эрика посмотрела на Мосса Питерсона, Сознавая, что она обязана задать еще один важный вопрос. Миссис Монро, у вашего мужа были отношения с мужчинами? Простите, что спрашиваю об этом. Это вы про что? Про друзей? Друзей у него было мало. Я имею в виду сексуальные связи с мужчинами. Пенни устремила взгляд куда-то между ними. На стене текали часы, дверь на кухне внезапно распахнулась ударившись, остоявший сбоку от нее холодильник. И в комнату ворвался невысокий, плотный, лысый мужчина в джинсах, футболке и черных ботинках на шнурках. На лбу у него блестело испарин, под мышками и на груди расплывались мокрые пятна. Он принес с собой влажный, потный запах агрессии. Лицо его исказило гримаса со смятения и ярости. «Сексуальные связи с мужчинами, что за черт?» — возмутился он. «Вы Гэри Уилмслоу?» — осведомила Серика. «Да, а вы кто такие?» «Сэр, я старший инспектор Фостер. Это инспектор Мус? инспектор Питерсон», — представила всех Эрика. Втроем они встали, показывая свое удостоверение. «Пенни, что здесь происходит, черт возьми?» «Они просто спрашивают про Грега, задают обычные вопросы», — устало произнесла Пенни, словно привыкла утихомеривать брата. «И вы спрашиваете, был ли он гомиком?» — изумился Гэри. Это все, на что вы способны? Может, грека, и скотина? Гарри, Но он не гомик, ясно? Для пущей убедительности Гэри со всей силы разбил пальцем воздух. — Сэр, пожалуйста, подождите за дверью, пока мы не закончим, — начал Петерсон. — Я вам не сэр. Не хрен стройте вежливых, — огрызнулся Гэри. Он открыл холодильник и засунув в него голову буркнул: Козел черномазый! — Что вы сказали? спросил Питерсон. Эрика видела, что у него участилось дыхание. Гарри выпрямился, держа в руке банку пива и захлопнул дверцу. «Ничего!» «Я все слышала», — сказала Эрика. «И я», — подтвердила Мосс. «Вы назвали моего коллегу черномазом-козлом». «Ничего подобного! А даже если и назвал, это мой дом! Здесь я что хочу, то и говорю! Не нравится, проваливайте к чертям собачьим! «И без ордера не приходите!» Мистер Уэлмслоу. «Мы задаем стандартные вопросы в связи с расследованием убийства», — начала Эрика. «Ерундой вы занимаетесь вместо того, чтобы убийцу ловить! Сидите тут, мурыжите нас, а у нас в семье, между прочим, горе!» «Позвольте напомнить, что оскорбление сотрудника полиции по расовому признаку — это уголовно наказуемое преступление». Питерсон подступил к Гэри, глядя ему прямо в глаза. «Как и убийство!» «Но если вы намерены применить ко мне силу, я вправе защищаться, потому что я у себя дома!» «Гэри!» — крикнула Пенни. «Прекрати! Иди проверь, как там мама с Питером сейчас же!» Гарри открыл банку, брызнув пивом в лицо Питерсону. Возникла напряженная пауза, потом Гарри глотнул пиво из банки и ушел, хлопнув за собой дверью. Простите, пожалуйста, простите. Он не любит полицию, проговорила Пенни. Она оторвала кусок от рулона бумажного полотенца и трясущейся рукой подала его Питерсону. Тот вытер лицо. Вы готовы продолжить? спросила Эрика. Мы почти закончили. Пенни кивнула. Мы ведь не просто так спрашиваем. В ящике прикроватной тумбочки в спальне вашего мужа были обнаружены порно-журналы для геев. Серьезно? Да. Нам нужно знать, как они там оказались. Возможно, это ничего не значит. Ему просто было любопытно. Но я обязана спросить, известно ли вам что-нибудь о том, что ваш муж был бисексуалом или, поддавшись порыву, искал встреч или встречался с мужчинами. Это поможет следствию. Если ваш муж вел тайную жизнь, встречаясь с мужчинами или приглашая мужчин... «Все, хватит, поняла», — резко перебила Эрику Пенни. «Я все поняла». Она закурила очередную сигарету и выпустила дым, швырнув зажигалку на сушилку. Вид у нее был растерянный, словно она никак не могла осмыслить полученную информацию. Пауза затягивалась, наконец. Даже не знаю. Однажды... В один из тех редких случаев, когда мы выпили вместе, Грегори завел разговор о том, чтобы попробовать секс втроем. Мы отдыхали в Греции, чудесно проводили время. Я подумала, он имел в виду себя и еще одну девушку, но он хотел. Он хотел, чтобы к нам присоединился парень. «Вас это удивило?» — спросила Эрика. «Еще бы. Он всегда был крайне традиционен. Обычная поза, все такое. А что было потом?» «Ничего. В последний момент он спасовал, сказал, что пошутил, хотел посмотреть, как я отреагирую». Пенни скрестила руки на груди. И как же вы отреагировали на его предложение? Ну, остров был роскошный, отдых прекрасный. Там встречались сексуальные греки. Я подумала, что это может быть прикольно. Такое веселое сумасбродство. Мы никогда не веселились. И вас не смутило, что он вам это предложил? Нет, я любила его. Тогда любила. А он во всем был пуританином. И мне было приятно, что он поделился со мной чем-то таким. Не выдержав, она расплакалась. «То есть вы думаете, что ваш муж, возможно, был геем?» «Нет, не думаю». Пенни подняла голову и сурово посмотрела на Эрику. «У вас все? «Да, спасибо. Позже мы пришлем за вами одного из наших сотрудников. Нужно, чтобы вы опознали тело мужа», — сказала Эрика. Пенни со слезами на глазах кивнула и устремила взгляд на безвкусно украшенный садик. «Если выясните что-то еще про Грега, про то, что он гей, я не хочу об этом знать. Ясно?» «Да, ясно», — кивнула Эрика. Когда они вышли на улицу и направились к своей машине, припаркованной у тротуара, уже нещадно пекло. Они на время оставили дверцы открытыми, чтобы выпустить из салона жар. Эрика, порывшись в сумке, достала телефон и позвонила в отделение Луишем Роу. «Крейн, привет!» Старший инспектор Фостер. Проверь одного человека, пожалуйста. Гэри Уилмслоу. Хэрефорд-стрит, 14. Шарли. Все, что у нас есть на него. Это брат Пенни Монро, супруги погибшего. Также организуй официальный допрос Эстель Монро и прикрепи к ней и Пенни сотрудников по связям с родными»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 Эрика вернулась к калитке. «Скажите, пожалуйста, где вы находились в четверг шести часов вечера до часу ночи?» Гэри подошел к поливочному шлангу, висевшему на кране под окном гостиной, размотал его и дал мальчику. «Здесь?» — смотрел «Игру престолов» с Пенни и мамой, — ответил он. «Весь вечер?» «Да, весь вечер. У нас есть все сезоны!» Питер взял шланг и направил его на траву, приготовившись поливать. Потом поднял голову и широко заулыбался, показывая брешь в зубах. Гарри открыл кран, и струя брызнула на газон. «И они могут это подтвердить?» «Да!» — он одарил Эрику ледяным взглядом. «Они могут это подтвердить!» «Спасибо!» Эрика вернулась к коллегам. Втроем они сели в машину. Она завела мотор, включив кондиционер. «Между прочим...» Мы могли бы его арестовать прямо здесь и сейчас. На нарушение запрета на использование шлангов для полива, заметил Питерсон. «Да, но шланг-то в руках у ребенка», — указала Мос. «Скользкий тип», — удрученно произнес Питерсон. «Увы», — согласилась Эрика. Они смотрели, как Гэри курит, а Питер поливает траву. Гэри не сводил с них глаз. «Пока не будем его трогать», — решила Эрика. Посмотрим, что он станет делать. Он возможный подозреваемый, но нужна дополнительная информация.